Глава 354. Такой день наступит. В мгновение ока Уилл Дэвид приблизился к Цзуи, максимально активировав свою силу. Хотя этот европейский экстраординар не пользовался особой известностью в экстраординарном сообществе и обычно вёл дела непримечательно, однако всегда прочно занимал место в первой двадцатке рейтинга Огненного Креста, только из-за недостаточного послужного списка не получил право вступить в ряды старейшин. Десять лет назад он повысился до класса А, поэтому имел весьма богатый опыт, в совершенстве владел своими способностями и мог в полной мере продемонстрировать мощь класса А. А самый слабый среди одиннадцати святых сынов и дочерей, которые атаковали совместно с Уиллом Дэвидом, относился к классу С. Среди этих людей были усилительные, энергетические, психические, природные и мистические экстрадинары, у каждого была своя модель ведения боя. Самым важным являлось то, что эта группа святых избранных вовсе не была неорганизованной толпой. Они уже успели провести множество командных боёв и отлично умели придерживаться тактики Уилла Дэвида. В обычной ситуации никакой экстраординар класса А не выдержал бы их атаки, однако Уилл Дэвид не был уверен в победе. Он всё никак не мог забыть, как Цзо и одним словом уничтожил Андерсона, и этот случай держал его в вечном напряжении. Он взмахнул длинным крестообразным мечом, Этот меч был специально изготовлен для Уилла Дэвида мастером ковки из огненного креста. Одна только ковка обошлась более чем в 50 тысяч внутрисетевых баллов. В мече содержалась сила ветра, такое оружие было достойно называться божественным. Благодаря этому ветряному мечу боеспособность Уилла Дэвида могла возрасти на 30%, особенно сильно увеличивалась скорость меча. Испытывая серьёзное психическое давление, он атаковал быстрее, чем когда-либо. Меч на молниеносной скорости понесся к горлу Зои. Вжух! Однако Уилл Дэвид никак не ожидал, что его сверхмощная атака окажется безрезультатной. Ещё мгновение назад Зои отчётливо стоял впереди и не совершил никакого уклонения или блока, но в критический момент исчез из поля зрения. Крестообразный меч напрасно пронесся в воздухе, так и не нанеся никаких повреждений. Как это возможно? Уилл Дэвид сконцентрировал всю духовную силу в этот удар, поэтому чувство тщетности всех усилий было крайне невыносимо. Но этого воина класса А по-настоящему пугало не то, что он избежал его смертельного удара, а то, что он потерял след за И и не знал, где тот находится. А больше всего страшна именно неизвестность. По телу Уилла Дэвида пробежали мурашки. Он уже кричал про себя, что дело плохо. А рядом мне неожиданно послышался пронзительный вопль. Уилл Дэвид немедленно посмотрел в ту сторону, откуда раздался крик, и увидел, как один святой сын только что отлетел от удара кулака Дзуи и в воздухе превратился в светящиеся точки. Уилл Дэвид почувствовал себя так, словно на него неожиданно вылили ведро ледяной воды. Секунду назад не только он, но и все одиннадцать святых избранных потерялись след Дзуи, и их экстраординарные атаки тоже ушли в никуда. Люди пребывали в растерянности. Одна секунда оказалась решающей. Когда Дзуи снова появился в их поле зрения, он одним ударом кулака взорвал одного человека. Здесь один святой сын сдал душу раздирающего паль, после чего мгновенно получил в лицо кулаком Дзуи. Бам! В следующую секунду Дзуи, словно призрак, появился в десяти шагах от прежнего места и нанес еще один удар. Святые избранные в подготовку которых огненный крест вложил огромное количество человеческих материальных ресурсов даже не могли выдержать и одной атаки или уклониться. Эдзуи в один миг убил трёх людей, для него это было так же легко, как щёлкать семечки. Это уже было не состязание, а односторонняя резня. Эта элитная группа бойцов под предводительством Уилла Дэвида разваливалась на глазах. «Мы признаем поражение!» Когда Эдзуи прикончил четвёртого святого избранного, Уилл Дэвид громко выкрикнул. «Признаем поражение!» Он действительно не думал, что вот так признает поражение, Но этот могучий воин Огненного Креста уже осознал, что его команда намного слабее Дзуи, и что продолжить бой нет смысла. Слишком быстр. Дзуи был слишком быстр, даже не пользовался никаким оружием, лишь полагался на свои кулаки, а ему при этом никак не могли ответить. Уилл Дэвид мог представить, какой сильный психологический удар нанёс Дзу И убитым святым избранным. Чтобы поберечь психику остальные молодёжи, Уилл Дэвид вынужден был признать поражение. Что касается позора и ответственности за поражение, он готов был взять это на себя. Кулак Дзюи остановился всего в десяти сантиметрах от носа святого избранного, поднятый кулаком яростный ветер резко пропал и не сдол ни единой волосинки с головы последнего. Однако этот, уже находившийся на краю смерти святой избранный, впал в шок. Ноги невольно сдреслись. На лице был написан ужас. Его сознание уже было разрушено. «Господин Дзюи...» Цзуэ... Уилл Дэвид, опустив меч, вяло промолвил. «Мы признаём поражение!» Цзуи неторопливо убрал кулак и взглянул на Уилла Дэвида. Последний, горько улыбаясь, сделал несколько шагов вперёд, приподнёс обеими руками ветерной меч и поклонился перед Цзуи. Такую цену пришлось заплатить за признание поражения. А для остальных уцелевших святых избранных эта сцена стала громом среди ясного неба. У одних покраснели глаза, у других отразилось страдание на лице. Они предпочли бы смерть и не желали подвергнуться такому позору. Но бой уже закончился. Цзуи принял крестообразный меч, холодно сказав. «Неплохой меч». Уилл Дэвид согнутой спиной отступил на один шаг и только потом выпрямился, сказав. «Господин Цзуи, надеюсь, однажды вы посетите Ватикан». Ватикан был маленьким городом в Европе, но считался священным городом в глазах всех европейских экстрадинаров и имел долгую историю. К тому же там располагалась штаб-квартира Огненного Креста. Цзои кивнул. «Когда-нибудь такой день наступит». Уилл Дэвид больше ничего не произнёс. Он снова учтиво поклонился перед Цзои, после чего покинул арену. Следом ушли другие святые избранные, а также сидевшие в зрительном зале члены Огненного Креста. Внезапно раздались оглушительные аплодисменты, а вместе с ними и восторженные одобрительные возгласы. «Цзои!» Несметное множество людей выкрикивало имя Цзуи. А Цзуи выглядел спокойным. Дождавшись, когда публика поутихнет, он вонзил крестообразный меч в арену и серьёзным тоном промолвил. «Надеюсь, это был последний раз, когда я вышел сражаться. Честь китайских экстраординаров должен отстаивать не только он один». Голос Цзуи эхом огласился в боевом центре «Зелёный дракон» и ещё долго звучало в ушах всех зрителей.